Глава восьмая. Бен четырежды менял сорочку перед тем, как выйти из дома. Он начал с сорочки в белую и бежевую клетку. Она ему не понравилась. Примерил однотонную, цвета голубого неба, со слегка потертыми маджетами. Нет, не то. Почти новая бледно-зеленая его тоже не устроила. И все это время он думал о том, что будет ужинать с Джо. Но теперь, одетый в четвертую из примеренных сорочек, черную, на пуговицах сверху донизу, которой он подобрал очень темные джинсы и броги из коричневой замши, он оказался лицом к лицу с совершенно другой женщиной. «Рад познакомиться с тобой. Очень рад», — сказал он Джесс, тряся ее руку. Правильно ли он поступил? Или надо было поцеловать ее в щеку? «Привет, Бен. Все это несколько странно, правда?» «Очень странно. И спасибо, что ты сказала об этом. Я уже чувствую себя лучше». Джо представила их друг другу и оставила наедине. Но вскоре вернулась из кухни и принесла два бокала шампанского на серебряном подносе. Джесс взяла один бокал, Бен взял другой. И Джо снова ушла, не сказав ни слова. «Присядем?» Бен жестом указал на столик в углу. Джесс пошла вперед. «Изящная высокая блондинка». Она была настоящей красавицей. Если не считать случайных встреч во время ее пробежек по набережной, когда она была в спортивной одежде, или более официальных встреч с ней, когда он приводил отчаянно кашлявшего Чарли к врачу после Рождества, Бен практически не разговаривал с ней. Так, всего несколько вежливых фраз. Они оба подтягивали шампанское. А потом Бен сказал. «Итак, чем ты занимаешься?» И он тут же прижал руку к олбон. «Дурацкий вопрос! Не могу поверить, что я его задал. Ведь я же знаю, что ты терапевт. Все нормально. Ты бы мог спросить меня, часто ли я сюда захожу, и тогда бы я, возможно, встала и ушла». Ее шутка растопила лед между ними. И когда Джо принесла закуску, обжаренные гребешки под соусом айоли с перцем халапенья и лаймом Они уже говорили о том, что Джесс любит кататься на лыжах и бегать. Потом они перешли к работе Бена, его восхищению перед старинными зданиями и к путешествиям по Европе. Какой твой любимый город? Я должен выбрать только один? Да. Что ж, я люблю Прагу за ее башню с часами на старой городской площади, необычную форму танцующего дома и виды на пражский замок. «И куда же ты поедешь в следующий раз?» Бен собрался было ответить, когда снова появилась Джо. «Прошу прощения за то, что прерываю вас, но мне хотелось бы познакомить вас с меню на сегодняшний вечер. Если оно подобно этим гребешкам, я ничего не оставлю на тарелке», — пообещала Джесс, но тут же скорчила гримаску, как будто сказала что-то неподходящее. «Главное блюдо...» «Обжаренный тунец с кускусом и сахарным горошком с местной фермы. А на десерт — лимонный чизкейк с корочкой из крошек имбирного печенья». «Звучит замечательно», — оценил Бен. «Принести вам обоим еще по бокалу шампанского?» «Пожалуйста», — ответила Джесс. И когда Джо ушла, она обратилась к Бену. «Мне, вероятно, не следовало бы на свидании говорить о том, как много я собираюсь съесть». «Ах, так вот почему ты состроила гримасу!» «Я выгляжу не слишком привлекательно, да?» «Возможно, именно поэтому я до сих пор одинока». «Если честно, — с улыбкой сказал Бен, — то я тоже ем как лошадь. Мы с тобой отличная пара». Они продолжали разговаривать и за главным блюдом, и за десертом, обсуждая разнообразные темы. Братьев и сестер, Чарли и его ужимки, ее учебу в мединституте, его взлёты и падения. И к концу вечера Бен не смог бы отрицать, что он очень хорошо провёл время. «Спасибо, что ты пришла», — сказал он Джесс, когда они пили кофе. Джо должна радоваться, что мы настоящие спортсмены. Не уверена, что этот план подошёл бы для всех. Но идея красивая, ты так не думаешь? Это лучше, чем свидание онлайн. Честно говоря, пугает куда меньше. Ты совершенно прав. «А ты уже пробовал такие свидания? Онлайн? Нет, я бы там на такое наткнулся!» Джесс хихикнула. У нее была красивая улыбка и добрые глаза. И она оказалась отличной компанией. «А как тебе меню?» И они вернулись к приятной теме, обсуждая местные рестораны, как лучшие, так и худшие. К тому времени, когда они вышли из кафе под покровом темноты и, смеясь и болтая, пошли по пирсу, Бен знал, что он нашел друга. Возможно, он даже как-нибудь пригласит ее на ужин, но искра между ними не пробежала, и он мог бы сказать, что Джесс чувствует то же самое. Выйдя с пирса, они пошли в разные стороны. Бен шел домой и гадал, как бы прошел этот вечер, если бы свидание у него было с Джо, а не с Джесс. Возможно, оно бы закончилось совершенно иначе.